Глава двадцать шестая. 1999 год. «Ну что, сынок, что решил?» Следователь взглянул на него из-под запотевших залапанных пальцами очков. Затянулся крепкой сигаретой и пыхнул парню в лицо. «Ничего не решил. Я не виноват ни в чем и денег таких у меня нет». Поднял голову, взглянул менту в лицо. А тот издевательски хмыкнув, открыл лежащую перед ним папку. Папку, в которой Елисей уже видел свой приговор. Еще не прозвучавший, но уже подписанный: Как же не виноват, сынок! Ты гляди, сколько дерьма тут на тебя одного. Подельников ты сдавать отказался, а значит, сам все потащишь на горбу своем. А все эти делишки, скажу тебе по секрету, лет на двадцать потянут. Сначала малолетка, потом на взрослую пойдешь. Если даже выживешь, то вряд ли, то с зоны вернешься законченным зэком. Никола, ни двора, ни хера. А потом, когда поймешь, что ни работы с таким прошлым тебе не найти, ни бабы нормальной, то опять пойдешь на мокроху, лишь бы на зону вернуться, да там продолжать баланду хлебать. Так и пройдут твои годы. Оно тебе надо, парень. Тебе же семнадцать всего, сопляк же еще. Ты так хочешь свою жизнь похерить, а?» Ответить Елисей не успел». В кабинет следака врывалась растрёпанная мать, вся в мыле рыбой от нее несет вперемешку с перегаром. Нет, он не винил ее никогда, ни в чем. Мать была хорошим человеком. Вот отец... Отец, да, был дерьмом. Из-за него они в том болоте барахтались, еле сводя концы с концами. Мать на рынке рыбой торговала, еле успевала долги отдавать. Хлеб и тот не всегда на столе был. А папашка жил на всю катушку. Если было, что в кармане тут же улетало на бухло и дешевых сифилисных шалав, Всё никак не мог смириться, что он уже не воротило в малиновом пиджаке. А самый обычный зек, которому посчастливилось не только выжить к концу лихих девяностых, но и отсидеть всего пару лет, а не как многие его бывшие кореша по пятнашке до вышки. Только не тому шанс выпал. Другой нормальный мужик порадовался бы, что остался целый и семья в порядке. Папаша же только и ныло бутерином, бухал да шлюх дрючил. Мать еще совсем недавно красотка превратилась в замученную старуху уже к сорока годам. Да и тоже побухивать начала. Елисей старался следить за ней, по возможности помогать на рынке да подрабатывать грузчиком, а теперь ему грозил реальный срок. причем за то дерьмо, которого даже не совершал. Просто зацепились за прошлое отца, а так как у того было алиби, повесили на Елисея несколько дел с мокрухой, чтобы звездочек себе нахватать. «Сынок, сыночек!» Мать бросилась к нему, а следак довольно откинулся на спинку скрипучего стула. «Что с тобой эти звери сделали?» Схватила его лицо в свои ладони, схлипнула. «Нормально всё, мам!» — Отвел взгляд. «Было стыдно перед ней». За то, что теперь она одна останется, за то, что отец окончательно ее доконает, и когда он, Елисей, выйдет на свободу, ее уже, скорее всего, не будет. Либо сопьется, либо работа ее доконает. «Где же нормально? На тебе места живого нет!» И к следаку бросилась, едва на стол к нему не свалилась. А тот, мудак, ебучий, на ее грудь пялится. «Сука, удушил бы!» «Вы что сделали? Он же ребенок еще, он несовершеннолетний!» «Да я на вас жаловаться буду». «Мам, не надо», — попытался ее угомонить. «Чего доброго этот пидор еще пару висяков на его шею скинет?» «Как это не надо? Как не надо, сынок?» — та. «Хотите невинного посадить, да? Что вам за это обещали?» «Мам, слушай сюда, курица!» Следок привстал, уперся кулаками в пыльную столешницу. Я твоего сопляка посажу и тебя вместе с ним по этапу отправлю, еще раз что то вякнешь мне тут. Короче, чтобы деньги были через неделю, поняла? А иначе отправится твой соплек на малолетку, где его за смазливую каждый мимо проходящий женой своей делать будет. А малолетка от тебе похуже будет взрослой. Его там за пару лет так опустят, что не узнаешь. А теперь пошла отсюда, шалава драная». Поток дерьма из его рта прервался, потому что Елисей хорошо поставленным ударом, хоть за что-то спасибо отцу, уложил того навзничь. А потом, под крики матери, рванул к следаку и, схватив стул за спинку, опустил тот пару раз на голову урода, посмевшего оскорбить женщину. Потом хлопнула дверь, его скрутили несколько оперов и, как следует отпинав, поволокли в коридор. «Стоять!» — услышал над головой. но поднять ее так и не смог. Навешали ему знатно. «Кто такой?» «Товарищ генерал, задержанный, напал на следователя», тут же доложил ему один из оперов. «Хм, интересно как», отозвался тот ровным, слегка заинтересованным тоном. «Ладно, ведите, пусть умоется, в себя придёт, а потом ко мне его». «Так точно, товарищ генерал?» С того дня все и началось. Миллион раз Моллах будет возвращаться к этому дню и гадать, был ли у него шанс на спасение. И каждый раз будет убеждаться, что нет, не было ни единой возможности. Он плохо помнил, как все происходило тогда. Вроде он валялся в камере, потом ему в рожу плеснули ледяной воды, заставили умыться и швырнули чистую одежду, похожую на заковскую робу. Потом куда-то вели по коридору... Кажется, открылась дверь в допросную. Он плохо видел, потому что глаз все время заплывал кровью, а протереть возможности не было. Руки в наручниках. Усадили на стул, пристегнули запястья к спинке, а потом единственным видящим глазом он разглядел сидящего напротив мужика. На висках седина серебрица, весь такой представительный, одет по гражданке. А взгляд хитрый, изучающий, в подкорку пробирающийся. «Ну, здравствуй, Елисей. Красивое у тебя имя. Да и сам, судя по фотке...» Достает его снимок из одиноко лежащей на столе папки. «Ничего, парень смазливый. Девчонки-то любят, наверное, Усмехается, но взгляд все тот же, жалящий, пронизывающий. Елисей никогда не был трусом. Но тут стало не по себе. Этот урод явно не с добрыми намерениями пришел, кем бы он ни был. да ты не смотри на меня как на врага волчонком прям зыришь я друг елисей сомнительно как то от чего же усмехнулся тот елисей благоразумно промолчал захочет этот хрен сам расскажет зачем он ему сдался не зря же его сюда притащили еще и приодели словно тёлку на свиданку я парень неправда пришел чтобы тебе помочь а вот нужна ли тебе эта помощь решай сам «Вижу, ты, мужик, серьезный. прозвучало, как подъёбка какая-то. «Поэтому не буду ходить вокруг да около, обозначу свою позицию сразу. Мне нужны такие люди, как ты. Видишь ли, есть в мире много дерьма, которое выгрести в состоянии не каждой. А вот ты...» — он ткнул пальцем в Елисея. «Ты на эту роль годишься. Я набираю парней вроде тебя на обучение. Что-то вроде армии. Как бы там ни было, лучше, чем зона». А через несколько лет ты выйдешь специалистом. И что самое главное, больше не придётся воровать и грабить. Ты сможешь очень хорошо зарабатывать. Так что скажешь, Молохов, отмазываем тебя от тюрьмы». Елисей поджал губы, уперся взглядом в свои ботинки, из которых менты вынули шнурки. Хотел ли он полжизни провести на китче? Да еще и за то, чего не совершал. «Нет, конечно». но и туманное предложение странного мужика не вызывало доверия что за специальность поднял на него взгляд а ведь он даже не представился но молохов слышал как менты его генералом называли не в суворовское же он тут будущих зэков набирает М -м -м -м. мужик опять усмехнулся ну да кто еще скажем так ты станешь специалистом узкого профиля Что-то вроде уборщика, только оплачивается гораздо лучше. «Нет, ну точно подстава какая-то». «А поподробнее?» «А поподробнее, сынок, это если согласишься. Ты пока мне ничего не ответил. Ну вот скажи, тебе хочется в тюрьму? А мать не жалко? С отцом-то твоим и так уже все понятно. Она могла бы еще жить». Елисей резко выровнялся, будто ему в позвоночник кол воткнули. Скрипнул зубами. «Вы, мать, не трогайте. Я за мать любого порву». «Тихо, тихо, парень. Ты что думаешь, я женщине угрожаю?» «Мне оно надо. Ты сам на всё согласишься, лишь бы двадцатку не схлопотать. А про мать я напомнил, чтобы ты не ерепенился особо. Ну сам подумай, сколько еще она там протянет? С селёдкой на рынке, а? А тут еще единственного помощника заберут». Молохова передёрнула и теперь уже действительно стреманулся. «Откуда этот мудак про мать знает? Про то, где она работает?» «Да ты не путь глазенки то Елисей. Думаешь, я с такими предложениями ко всем, по кому зона плачет, подхожу?» «Нет, парень. Тут дело серьезное, не шуточное. Если впряжешься, то это навсегда. А ты паренёк способный. Я вижу таких за километр. Считай, тебе удача улыбнулась. Ну так что, Елисей, отмазываем, нет?» «Как я могу соглашаться, не зная на что?» «Хоть намекните!» Пуль зашкаливал, глаза щипало от пота, и грудная клетка так болела, будто разваливалась. «Кажется, менты пару ребер сломали». «Хорошо, намекну. Тебя научат выживать. В любой ситуации. А потом, если все пойдет нормально, тебя ждет работа наемника. Так, понятнее?» «Меня, кстати, Александром Павловичем зовут». «Приятно познакомиться, Елисей Молохов». «Наемником? Это типа на войну, да?» Александр Павлович промолчал, продолжая ухмыляться. А Молохов согласился.